Глава восемнадцатая Когда они прошли мимо, я аккуратно спрыгнул на пол и, немного отстав, двинулся за убийцами, Поводом попросив Оли изменить цвет чешуи серой на черную и полностью слившись с темнотой. Первого отрывать от охоты не захотел, здесь мне его помощь не понадобится». А вот пакость, которая тоже нашла, чем поживиться, вскоре сама объявилась, и, спикировав откуда-то мне на холку, едва слышно зашипела. «Что?» Вдруг занервничал один из гостей, высокий, худой, с тщательно прилизанными светлыми патлами и бегающим взглядом. «Эрой, ты это слышал?» Второй гость, явно постарше, пониже ростом и заметно шире в плечах, смачно харкнул себе под ноги. «Хватит трястись, идиот!» Голос у него оказался грубым, хриповатым, словно у простуженного, или же как у курильщика с большим стажем. «Что это как баба? Только дёргаешься, вижешь, не по делу!» «Да пошел ты!» — яростно прошептал в ответ тощий, звякнув ключами. «Между прочим, это мне придавит претензии, если тут что-нибудь пропадет, И это мне придется отвечать, если обнаружится, что охрана, вместо того, чтобы усилить бдительность, сейчас жрёт в три горла в караулке и, добрым словом, поминает хозяйское вино». Идущий в развалочку крепыш, снова сплюнул. «Да кто чего узнает? Какого хода я тебя только в вдоль взял. Как ты был мелким сыкуном, так и остался». Тощий метнул в подельника яростный взгляд, но комплекция не позволяла ему просто так взять и врезать хамоватому крепышу по морде. Поэтому парень ограничился только тем, что показал чужой спине неприличный знак, который на местном жаргоне означал что-то вроде от «оттопыренного среднего пальца» и ощерил ухмылки мелкие зубы. я кстати не ожидал что убийцы милура окажутся такие люди мне почему то казалось что на один жалкий молк могли позариться какие нибудь бродяги нищие не отягощенные муками совести оборванцы для которых одинокая монета могла считаться настолько ценной добычей что ради нее стоило убить а эти люди оказались весьма неплохо одеты тощий был гладко выберет причесан и ухожен помимо добротных стаченных явно не на коленке ботинок на нем была чистая рубаха и какой то кафтан старательно вышиты по краям Крепыш был одет попроще, но и он ходил далеко не в рване кожаная жилетка сапоги и пояс выглядели совсем новыми болтающиеся на поясе ножны тоже явно не на помойке подобрали. короткая черная бородка была определенно подстрижена, не говоря уже о том что грязными и неумытыми этих двоих я бы сослепу не назвала. тем более тощий если не соврал имел постоянную и довольно непыльную работенку. Крепыш, судя по всему, был моряком и тоже не бедствовал. Так какого ж чёрта им понадобилось убивать одинокого бедняка, от которого при всем желании нельзя было ждать хорошей добычи? «Вот он!» — довольно оскалился Крепыш, остановившись возле целой пирамиды из поставленных друг на друга ящиков. О, он, моя метка!» — Точа подскочил ближе, загородив весь обзор. Но, судя по шуму и производимым телодвижениям, парочка вознамерилась вытащить один из ящиков из общей кучи. Насколько я мог судить, ящик был довольно большим и стоял в самом низу, поэтому ворам пришлось изрядно постараться, чтобы его освободить. Крышку они вскрыли тут же. Крепыш вытащил из ножен устрашающих размеров тесак и, просунув лезвие под доски, с легкостью выдрал гвозди из пазов. По складу разнесся мерзкий скрип, от которого тоща подпрыгнул и суматошно огляделся. «Да тише ты! Не ровен ринг, кто услышит!» «Да не лезь под руку, соплек. Рыкнул Крепыш, убирая нож на место. «Мешок давай, тут делов-то всего на пару он». Тоще засуетился, снова зазвенел висящими на поясе ключами, а затем приподнял кафтан. И выводил из-под него старательно свернутый холщовый мешок. Крепыш его нетерпеливо вырвал, раскрыл и, бросив на пол, запустил обе руки внутрь ящика. Мне, признаться, стало интересно, поэтому я перешел наизнанку и подобрался поближе, желая выяснить, на что же именно позарились эти двое. Но с видно было плохо, запаха я тоже не ощущало. Только и того, что заметил, как Крепыш вынимает из ящика туго перевязанные веревками кожаные мешочки и не особенно аккуратно складывает большой мешок. Мешочков оказалось ровно три десятка. Когда все они перекочевали в мягкую тару, воры вернули крышку на место, Крепыш снова достал нож, приставил лезвие к шляпкам гвоздей плашмя и пара ударов крепкого кулака загнал их на место. после чего ящик задвинули обратно, навалили сверху других вещей. Затем Грипыш поднялся и, забросив потяжелевший мешок на плечо, двинулся к выходу, тощий посеменил за ним. Я, ненадолго задержавшись, отступил в тени, а как только парочка удалилась на безопасное расстояние, вернулся в реальный мир и принюхался. Фу, гадость какая! Запах, который остался возле подозрительного ящика, был резким, едким, явственно травяным. Мне он был незнаком, шал по этому поводу, тоже ничего не смог сообщить. А вот в памяти Лура имелись нужные воспоминания. Но мне понадобилось время, чтобы в ней покопаться и понять, что таким характерным запахом обладают листья луоки, после того, как их высушат и истолкуют в труху. Примечание. луокка, Вид кустарниковых растений, в листьях которых содержится большое количество опиодоподобных веществ. используется в качестве сырья для производства местного наркотика, по действию напоминающего кокаин. Конец примечания. «Это что же, у нас тут контрабанда и наркоторговля в одном лице?» «Отличная добыча», — подтвердил мои подозрения быстро удаляющийся крепыш. «Заусь, да я по-золотому за каждую онку товара. Представляешь, сколько мы сегодня заработали? Просто за то, что встретили груз и обеспечили его безопасное хранение». Примечание. Унк. Мера веса. примерно соответствующее одному грамму. Конец примечания. О, так таковы всего лишь посредники. Нароже то, тощего появилось странное выражение, в котором смешалась алчность, нетерпение и сожаление. О чем уж он пожалел в этот миг, и я не знала. Но при виде его жадного взгляда, упавшего на раздувшийся мешок на спине у подельника, я неожиданно понял, как отплатить им за смерть старика. Воры, убийцы, а теперь еще и сбытчики наркоты. Я снова нырнул наизнанку, в два прыжка нагнал торопящуюся убраться со склада парочку, велел Изи подобрать с пола валяющуюся не по делу железную трубу и, улучив момент, когда тощий засмотрелся в сторону, выпустил хвостяру на волю. Тот, совершенно правильно уловив мою мысль, коротким проколом пробил барьер, выбрался в реальный мир и, держа трубу в зубах, от души огрел я идущего первым крепыша по затылку. Звук при этом раздался такой, что тощий вздрогнул и непонимающе повернулся. Но Изя исчез так же быстро, как и появился. А вот бородатый крепыш приглушенно охнул, согнулся в три погибели, выронив из резко ослабевших рук мешок. Но сознание не потеряло, только на колени грохнулся и, проведя ладони по пострадавшей части тела, с недоумением возрился на появившуюся на пальцах кровь. — Горой, ты чего? — испуганно замер тощий, когда крепыш обернулся. и посмотрел на него налитыми кровью глазами. — Чё случилось-то? — морячок явственно зарычал. — Ты что, сопляк, избавиться от меня вздумал? В спину, гадёныш, будто я тебе уже и не брат. — Горой, это не я, ты в своём уме! — крепыш молча поднялся. — Горой, нет! — отчаянно взвизгнул тощий, когда у подельника нехорошо изменилось лицо. В глазах металось пламя, а толстые пальцы сжались в кулаки. «Не надо!» Пока они отвлеклись, я зашел тощему за спину и, сделав еще один прокол в барьере, демонстративно уронил кровавленную трубу на пол. Железка упала с таким грохотом, что злость в глазах крепыша сменилась настоящим бешенством. Он взревел, мгновенно став похожим на обезумевшего зверя. Тощий при виде столь явного доказательства его вины буквально взвыл. а потом развернулся и опрометью кинулся прочь, пугая темноту своей побелевшей физиономией и выпученными глазами, в которых метался уже не страх, а полноценный какой-то животный ужас. Крепыш нагнал его тут же, в проходе между стеллажами, прыгнув следом и впрямь, словно дикий зверь из засады. Коротким ударом свалив тощего с ног, он с рычанием навалился сверху, отвешивая чая на верещащему парню тяжелые удары. Но тот, к моему несказанному удивлению, не только не потерял сознания от первой же опливухи, но я отчаянно сопротивлялся. Даже каким-то чудом сумел перевернуться, чтобы не остаться совсем беспомощным. Неумело, но на удивление успешно прикрывал лицо, пинал подельника в спину коленями, вертелся ужом и инстинктивно пытался сбросить крепыша на пол. Но, увы, силы были неравны. Если бы крепыш к тому времени не был так взбешен, то все закончилось бы намного раньше. Но тот, похоже, впадаю в ярость, полностью утрачивал над собой контроль. Поэтому был слегка неточен в ударах, рассчитывал больше на силу, чем на умение, и слишком далеко откинулся назад, когда, тощий, извернувшись, зубами вцепился в его руку, тем самым открывая противнику уязвимый живот. Наверное, крепыший с Луром вёл себя так же. Возможно, сперва зажал его в подворотне, потребовал отдать честно заработанный молк. А когда старик, для которого серебряная монета была не только средством к существованию, но и лишней возможностью помочь беспризорным детям, отказался, горой, наверное, также озверел. И, взбешенный сопротивлением немощного травника, пару раз пырнул его ножом, чтобы не рыпался. Разумеется, Лур не мог этому воспрепятствовать. Для полноценной борьбы он был слишком слаб и неизлечимо болен. А вот белобрысы своего шанса не упустил. и, отчаянно не желая умирать, выхватил из ножен шатнувшегося моряка, висевший у того на поясе, здоровенный нож. Ни времени, ни пространства для хорошего замаха у него, правда, не было. Но рука парня не дрогнула, поэтому нож, блеснул во тьме, с хрустом пробил кожаную жилетку и вонзился в жод крепышу чуть пониже ребер. Моряк взоревел, словно раненый медведь, и обрушился на распластанного на полу парня с удвоенной силой. Тот, не успев подтянуть руки обратно голове, закономерно пропустил удар. Следующий удар ожидаемо вышиб из него дух. Белобрысы со стоном обмяк, безвольно уронив руки на пол. Но крепыша это не остановило. Поэтому он продолжил со стервенением молодеть и без того превратившееся в кашу лицо поддельника, буквально вбивая лицевые кости в череп. До тех пор, пока там что-то не треснуло, а голова Белобрысого не запрокинулась под совершенно неестественным углом. Тем самым доказывая, что убивать его больше не было смысла. Последний раз взревев, крепыш во остервенение ударил мертвого парня и сполз на пол. Какое-то время просто сидела, с силой зажимая кровоточащий бок. Затем ощупал торчащую оттуда рука ножа, шевельнул губами, но вскоре неловко поднялся, доплёлся до брошенного мешка и, волоча его по полу, потащился к выходу. Я молча последовал за ним по изнанке. тихо, незаметно, старательно обходя оставшиеся на полу лужи. Когда моряк споткнулся в первый раз, ненадолго остановился, давая ему время прийти в себя. А когда тот упрямо батнул головой и потащился дальше, так безмолвно последовал за ним, бесстрастно отсчитывая последние минуты его жизни. Проникающее ранение в брюшную полость обычно даёт скверный прогноз для здоровья и жизни. а глубокая ножевая рана, заторагивающая печень, и того хуже. Если я правильно понимаю, у мужика сейчас обильное внутреннее кровотечение, и ноги им переставляют лишь благодаря адреналину и ослиному упрямству. Когда Крепыш добрался до двери и, привалившись плечом к косяку, сделал новую передышку, я только недобро улыбнулся, но все же последовал за убийцей на улицу. Благо, двери они на ключ не закрыли. Уже там, оказавшись посреди погруженного в темноту переулка, силы начали покидать крепыша с такой скоростью, что он все таки пошатнулся и выронил драгоценный мешок из ослабевших пальцев. Я, подойдя, смахнул его лапой на сумеречную сторону, а когда убийца, сделав еще несколько неуверенных шагов, все таки упал, я также неслышно подошел и спокойно взглянул на его побелевшее от боли лицо. Просто стоял, смотрел и ждал, до тех пор, пока мужик, Не растерял последние крохи жизненных сил и из раненого не превратился в стремительно остывающий труп. «Ну, наконец-то!» С невыразимым облегчением воскликнул Макс, когда я добрался до дома и, клацая когтями, зашел в спальню. «Олег, почему так долго? Где вы пропадали?» Я с ворычанием улегся на пол, и, сменив личину Нура на облик мальчишки ранее, он был самым простым для воплощения, выразительно поморщился. На этот раз Ули не смог меня избавить от боли полностью, поэтому пару неприятных ун я все таки пережил. И лишь когда разбитый затылок перестал милосердно ныть, сбросил с себя окровавленные тряпки, перебрался с пола на кровати и, подключив сумеречное зрение, хмуро уставился на переливающиеся всеми цветами радуги кристалла. «Олег?» – настороженно мигнул Макс, когда запрыгнувшая на кому -то пакость, беспокойно заметалась туда-сюда. «Что-то не так?» «Нам придется покинуть это место». «Как? Мы же только начали обустраиваться». Я угрюмо промолчал, а Макс при виде выброшившегося с изданки первого издал странный звук. А -а, «Олег, что это значит?» Я также молча стащил с Улиша блистающую каменями, корону. и бросил ее на комод, после чего погладил умного зверя по голове и, буквально упав на постель, принялся рассказывать. Говорил кратко, стараясь не застрять внимание на деталях, но прошло все равно не меньше Ирина, прежде чем я замолчал и мрачно уставился в потолок. «Похоже, мы поторопились с уничтожением старого логова», растерянно проговорил Макс, когда переварил новости. «Сейчас было бы самое то туда вернуться. Почему ты считаешь, что опоздал с визитом в Орден?» «По инструкции, в случае гибели одного из членов отряда, решение о возвращении принимает координатор. В случае смерти координатора его обязанности берет на себя второе по значимости лицо. Как правило, это командир ночной смены. Но поскольку Жоша тоже нет в живых, то отряд должен был собраться и отправиться в резиденцию немедленно. То есть сразу, как только Рес вернулся и сообщил о моей смерти». «Разве ему могли поверить на слово и просто уйти, не в вашей с Жошем гибели?» Озадачился еще больше Макс. Я прикрыл глаза. От развилки до нужного тоннеля идти не так уж долго, когда не надо отвлекаться от Нека, а все второстепенные лазы я, собственно, ручно перекрыл. Это заметно не больше пары ринов. Я, если помнишь, все это время провел в тайнике, пытаясь избавиться от яда. Потом остаток ночи искал дорогу на поверхность. Еще почти день проспал, так что даже если каратель замешкались и сперва надумали разобрать завал, чтобы отыскать тела. Они уже должны были вернуться и доложить магистру, что операция закончилась провалом. Твое тело они по-любому не нашли, но в Орден тебе идти нельзя», – пробормотал Макс. «Да, во второй раз в моё чудесное воскрешение никто не поверит, особенно если Рес не промешкал и уже дал официальные показания». «Думаешь, он действительно знает, как обмануть амулет правды?» Вряд ли магистр настолько усомнился в словах мастера Зодчего, что дело дошло до амулета. Скорее всего, обошлись формальностями и простым заклинанием. А оно, в отличие от амулета, работает очень поверхностно. Сканирует лишь основные показатели организма, вроде сердцебиения и ауры. И, как и сказал Рес, его действительно легко обмануть. А вот амулет обмануть не удастся. Он влияет на разум напрямую, вынуждая говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Но поскольку даже в Ордене таких амулетов осталось крайне мало... и каждый ценится на вес даже не золота, а самородного файтала, то, боюсь, Рес уже сделал свое дело, и теперь для Ордена официально я мертв. А это, в свою очередь, означает, что матрица мастера Шала стала для меня не только бесполезной, но и опасной. Макс немного помолчал, а потом вздохнул. Значит, нам и впрямь пора подыскивать другое жилье. Еще день-два, и сюда нагрянут с проверкой, желая убедиться, что мастер-каратель не оставил тут принадлежащих Ордену вещей. «Куда планируешь податься?» «Пока не решила, но на первое время можем занять какой-нибудь малопосещаемый чердак в одном из домов на окраине. Есть у меня парочка на примете». «То есть опять всю защиту с нуля оставить?» Снова вздохнул Макс. «Да эту, наверное, придется возвращать к прежнему уровню». Я только кивнула: «Да, в этом доме лучше будет вернуть все как было при жизни настоящего мастера Шала, так надежнее. Но сейчас меня гораздо больше волновало, где находится мой Тагор». и как долго в Ордене будет продолжаться следствие по моему делу. Резко сев на постели, я поискал глазами Улиша. «Первый, иди-ка сюда. Думаю, вам пора разделиться. Вы готовы вернуть себе нормальные тела?» Нору только оскалился. «Тогда давайте сейчас. У меня есть для вас несколько заданий, для которых время почти не терпит. Оли, помоги!» Первый откнулся носом в моей ладони и закрыл глаза, после чего его тело знакомо поплыло и задрожало, словно мираж в пустыне. Пакости, заметив неладное, встревоженно пискнула и попыталась вмешаться, но я на нее шикнул, и она застыла на комоде с соляным столбиком, беспокойно следя за гуляющими по телу Улиша волнами. К счастью, обратный процесс прошел намного легче, чем ожидалось, и оказался не таким мучительным для нурят, как объединение душ. Поэтому всего через несколько ун тело первого буквально рассыпалось, развалилось на куски, будто плохо слепленный кулич, а еще через онну на месте каждого такого куска сформировалась по полноценному нуру который встретили свой старый облик облегченным рыком вот это да прошептал макс когда вокруг кровати запрыгали восемь прилично подросших за сутки нуряд кто бы мне раньше сказал что у лишина такое способно ни за что бы не поверил я улыбнулся я тоже не знал что они настолько полезны но наверное первоначальная форма им и тут помогла Мое тело тоже достаточно пластично, хотя не настолько, чтобы проделывать подобные фокусы. «Так, малышня, если вы голодны, сбегайте перекусить по-быстрому. А если нет, то тогда слушай мою команду». Звери тут же успокоились, и, выстроившись вокруг меня полукругом, внимательно выслушали приказ. После чего дружно рыкнули, вильнули хвостами и, нырнув наизнанку, стремглав умчались выполнять важное поручение. Олег...» Осторожно спросил Макс, когда у Лиши след простыл, а я с облегчённым вздохом развалился на постели и закрыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», — признался я. «Такое ощущение, что я — это совсем не тот я, который когда-то попал на Эрнел в качестве гостя». «Тебя смущают твои поступки?» Ещё осторожнее уточнил он. «Не смущают, но сегодня я, пусть и чужими руками, убил двух человек». причём тех, кто ничем мне не угрожал. От кого не надо было защищаться, людей, которые хоть и взяли грех на душу, лично передо мной ни в чем не были виноваты. Я их увидел, узнал, осудил и умышленно уничтожил. Я смотрел, как они умирают, Макс. И во мне совершенно ничего не дрогнуло, хотя раньше я таким не было. «Ты думаешь, эта смена Матрицы так на тебя повлияла?» «Да», — снова признался я. «Я почувствовал себя сегодня так...» как мог бы почувствовать и поступить мастер мастершал. Расчетливо, спокойно и жестоко. Но при этом каратель не стал бы никого убивать чужими руками. Он просто подошел и выстрелил в подлецов в упор. А действовать из-под тяжка... Нет, это скорее манера рани. «Ты стал сам на себя не похож. Ты об этом пытаешься сейчас сказать?» Я открыл глаза и, глянув на давно некрашенный потолок, в третий раз вынужденно признала. Такое впечатление, что матрицы меняет меня гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Поначалу меня еще смущала мысль о воровстве, но вместе с личиной мальчишки я стал воспринимать это как должное. Даже с ней сам было не прочь поработать. Больше того, мне понравилось. Еще раньше я думал, что не смогу так легко убить человека, разве что в случае самообороны, как с Оши. Но вот пришел мастер Шал, и теперь для меня это не проблема. Жоша и его приятелей я убил, даже не задумавшись. Я больше о них не вспомнил, пока бродил по подземелью. Я даже сейчас уверен, что поступил правильно. И в каком-то роде это действительно правильно, потому что те люди были далеко не самыми достойными членами общества. Они заслужили свою участь. Так же, как и двое подонков, которые спустили дух на припортовом складе. Проблема в том, что несколько месяцев назад я бы не рискнул взять на себя роль судьи и одновременно палача. «А сегодня для меня это оказалось совсем несложно». «Знаешь...» – отозвался после небольшой паузы Макс. «Я думаю, что плотное соприкосновение с чужой личностью так или иначе оставляет свой след. Влезая в чужую шкуру, ты на время действительно становишься кем-то другим. Проникаешься чужими мыслями, эмоциями, принципами. И некоторые из них остаются даже после того, как личина исчезла». «Ты не думаешь, что со временем этих принципов и мыслей станет так много, что я перестану быть тем, кем себя считал? И с годами то, что было моим, растворится во всем том, что приходит с чужими личинами?» Макс тихо вздохнула. «Наверное, ты прав. И опасность того, что однажды ты потеряешь себя окончательно, действительно существует. Но мне почему-то кажется, что все не так страшно». И мастер Шэду очень не зря подобрал тебе для первого раза матрицу Лура. Я нахмурился. Старик, честный старик. Тихо поправил меня Макс. Состоявшимися моральными принципами, много чего повидавший и осознавший истинную цену жизни и смерти. Самое первое впечатление встречи с новым, как правило, бывает для нас и самым значимым. Поэтому даже если ты забираешь у своих матриц какие-то чувства. то у старого знахаря ты должен был взять их больше всего. И, наверное, именно поэтому тебя сегодня вообще посетила мысль, что ты мог совершить ошибку». «Я замер. Черт меня задери. Неужели правда? Неужто Шет заранее предвидел мои трудности и сделал так, чтобы у меня, простого русского парня, с не Бог весть каким жизненным опытом, появилась полноценная эмоциональная база, на которую я, работаю с другими матрицами, мог бы опереться?» Но тогда получается, что некоторые поступки, которым я поначалу не мог найти объяснения, были продиктованы ненавязчивым влиянием открытого, поразительно чистого душой и в чем-то даже сердобольного старика. Наверное, я и Кулишам начал относиться как к детям именно благодаря ему. Да и сейчас задумался о происходящих со мной странностях сугубо потому что они не укладывались в систему ценностей старого травника. Мля, сколько же во мне тогда осталось исконно моего, родного! Какие поступки я совершил, исходя из собственных принципов, а какие были продиктованы влиянием чужой личины, и сколько вообще я успел хватануть от дурного, неотягощенного совестью пацана, безнадежно больного старика или же хмурого, неспособного на компромиссы карателя. Тебе стоит быть осторожней при выборе матриц, Олег. Тихо сказал Макс, когда до меня дошел весь смысл произошедших изменений. Я аж вздрогнул, до печенок проникнувшись тем, о чем сейчас подумала. «Слишком тесное слияние разумов может быть опасно. Если какая-то матрица окажется особенно сильна, то со временем она может разрушить все, что тебя составляет». «Я понял», – также тихо ответил я. «Каждая новая матрица – это потенциальная угроза для моей собственной личности». «Такова цена твоих способностей», – подтвердил Макс. «Поэтому не сближайся с матрицами слишком тесно. Не давай им проникнуть в твои мысли». Не носи ни одной из них слишком долго, и не позволяй им руководить твоими поступками. Я вытер со лба неожиданно выступившую испарину. Спасибо, друг. Я это запомню.